Глава седьмая. «Твою ж!» — Ева в сердцах выругалась. «Я снова лишилась чувств, как какая-нибудь трепетная девица. Я же не боюсь ни крыс, ни мышей». А Элизабет боится. Насмешливо вмешался незнакомый голос. Ева покрутила головой в надежде понять, где я оказалась. Кожу ласкал тёплый ветер, теребивший подол юбки. Под ногами зеленела шелковистая трава. Слева выселся лес, а справа п о б л ё с к и в а л а на солнце гладь огромного озера. По его зеленовато-синим водам ползла оранжевая дорожка заката. Обладатель голоса нашёлся почти сразу. В тени высокого раскидистого дерева сидела женщина. Её возраст оставался загадкой. Белые, абсолютно седые волосы, убранные в высокую прическу, соседствовали с лицом, лишённым и намёка на морщины. Фиалковые глаза смотрели на Еву задорно, с лёгкой насмешкой. И в их глубине плескалась мудрость сменяющих друг друга веков. Одежда незнакомки тоже удивляла. Длинная цветастая юбка и кожаные коричневые браслеты на руках странным образом сочетались с чёрной спортивной майкой без бретелек и небрежно н а б р о ш е н н ы м на плечи классическим серым пальто. В тонких руках женщины дымился мундштук. Она поднесла его к губам и затянулась. «Не узнаёшь». Ева замялась. Что-то смутно знакомое сквозило в повороте головы и уставшей улыбки. «Кар?» — неуверенно предположила Ева. «В точку. Он или она?» Хлопнул свободной рукой по траве рядом и выпустил изо рта ряд дымных колечек. «Присаживайся, давай поговорим. У тебя же наверняка накопилась куча вопросов». Ева плюхнулась на землю и прислонилась спиной к шершавому стволу тёплого дерева. «Ну и как тебя называть?» Кар кокетливо повёл, повела, плечом. «А тебе как больше нравится?» Пародия на красотку была настолько точной и забавной, что Ева фыркнула, а затем рассмеялась. Кар улыбнулась. Ева решила, что раз видит перед собой женщину, то и обращаться к ней будет соответственно. «Вы, люди, такое большое значение придаёте полу, возрасту и другим важным, но не судьбоносным вещам». что иногда доходит до смешного. «У меня много масок, я люблю перебирать их. И от этого моя суть не меняется. Я тот, кто я есть, библиотекарь». «Чудесно», — пробормотала Ева. Её взгляд не отрывался от медленно уходящего за горизонт алого диска солнца. Это было превосходное философско-лирическое отступление. «А теперь давай опустим все напрашивающиеся сюда ремарки». про экзистенциальный кризис, и перейдём к более практичным вещам». «Каким?» — поинтересовалась Карр и стряхнула пепел с мундштука. «Почему я не вернулась домой? Разве брак с антагонистом книги не глобальное изменение сюжета?» «Хороший вопрос, но я ожидал чего-то более впечатляющего». Разочарованно заметила к а р и тут же, почти без перехода, деловито протянула мундштук. «Будешь?» Для полного сюра не хватало только г о в о р я щ е г о гусениц и исчезающих прямо в воздухе котов. «Могу организовать», — тут же благодушно отозвался к а р м н е несложно». «Нет, спасибо», — вежливо отказалась Ева. «Это ты про гусениц ы или...» «Про всё», — отмахнулась Ева. Курение никогда не было её слабостью. Ещё в подростковом возрасте она поняла, что ей не нравится запах табака. особенно на своей коже. Впрочем, чужие вредные привычки её не напрягали. «Так что скажешь насчёт моего брака?» «Совет вам да любовь». «Кар!» Её собеседница усмехнулась и, чуть отклонившись назад, оперлась на раскрытую ладонь. «Ладно, ладно, обойдёмся без шуток. В этот раз». Ева заёрзала от нетерпения. Солнце почти полностью спряталось в чернильной синеве неба. На лес ы о з е р а стремительно наступали тени. «Это из-за шкатулки, да? Она осталась во дворце». Кар вздохнула. В сгущающихся сумерках её идеальное лицо казалось прекрасным, будто высеченным из гранита и немного пугающим. «И из-за неё тоже. Пока она в чужих руках, всегда есть риск. Но дело не только в этом». «А в чём?» Вот представь, что ты вернулась домой сразу после венчания с некромантом. Что было бы? О, не отвечай. Рука Карам, словно оставляя р о с ч е р к пера, изящно мелькнула в воздухе. Всё равно ты не о том думаешь. Правда? Да. Как только ты уйдёшь, Элизабет займёт твоё место. Представь, что будет, если она очнётся в объятиях злодея. Не злодей он, недовольно буркнула Ева. «Просто профессия у него, вредная. За неё молоко должны давать». Карм н а г з н а ч и т е л ь н о промолчала, и Ева отвела взгляд. Вообразить реакцию Элизабет несложно. Принцесса тут же сбежит к своему принцу, а все планы Евы по спасению этого сумасшедшего мира пойдут псу под хвост. «Так что же», — мрачно сказала она, «мне куковать здесь до пенсии, чтобы наверняка предотвратить войну?» «Ты не следишь за новостями, дорогуша», — с лёгкой укоризной заметила к а р в о й н а уже объявлена. Его Величество Ричард х р а б р ы й обещало т о м с т и т ь за смерть крестника». Ева тихо чертыхнулась. «Последишь тут за новостями». На автомате огрызнулась она. «Ни интернета, ни телевизора». Её мысли лихорадочно метали, словно птица в клетке. Что ж, Элизабет, конечно, была главной героиней этой истории. но от неё зависело далеко не всё. Другие персонажи тоже принимали активное участие в происходящем. Очевидно, что на их решение Ева повлиять не могла. А значит, войне всё-таки быть. «Это правда», — кивнула Кар. «Ты не в вакууме, так что не в силах в одиночку изменить всю историю». «Тогда зачем я здесь?» — раздражённо спросила Ева. «Ты запустила цепочку важных трансформаций. Но это только начало. И пока цепочка не размотается, нельзя поставить книгу на паузу. Солнце окончательно скрылось, явив после себя лишь темноту. С озера подул холодный ветер. Ева поёжилась. Что я могу сделать, если война уже объявлена? Но ведь её исход ещё неизвестен, но верно? Фиалковые глаза Кары сверкнули в ночи. Еве стало не по себе. Ей показалось, или зрачок действительно стал вертикальным. «Не отвлекайся», — потребовала к а р в р е м е н и всё меньше. Твой муж, похоже, преисполнил рвение реанимировать твоё безучастное тело». «Элизабет, вы меня слышите?» Ева подняла глаза к бархатной черноте беззвёздного неба, откуда доносился голос Реймонда. Он звучал непривычно встревоженно. «Почему авторский текст не меняется?» — вдруг поинтересовалась Ева. «Разве он не должен мне подчиняться?» Карп о д т я н у л а к груди коленки, укрытые подолом юбки. Даже в этой позе она не выглядела беззащитной. «Ты здесь без году неделя. Автор попросту не успела перестроиться. Ты же слышала выражение, что герои иногда сами пишут историю. Но вот это наш случай». Ева задумчиво прикусила щеку изнутри. «То есть, если авторские ремарки изменят тон, значит, ты заставила с собой считаться». В контексте того, что тебе нужно перекроить финал, это может стать хорошим знаком». Земля задрожала, а в небе громыхнуло. В воздухе ощутимо запахло озоном и чем-то ещё, очень резким и противным. В глазах потемнело, и Ева мотнула головой. Ощущения уже были ей знакомы. «Да, ты сейчас очнёшься», — подтвердила Карг её опасения. «Настойчивый у тебя муженёк». Ева не смогла удержаться от вопроса, несвоевременного и, если подумать, странного. «Почему автор не описывает его чувства?» Кар развеселилась, на её губах расцвела плутовская улыбка. «Подсказок не хватает. Могу ошибаться, но, кажется, в твоём мире это называется читерством. Знание мыслей и чувств другого человека изрядно бы облегчило твою задачу». «Понятно», — с нотками разочарования проговорила Ева. «Ладно, сама справлюсь». Кар подмигнула, не р а с с т р а и в а й с я на всё воля автора. Вдруг она всё-таки приоткроет завесу тайны. «Угу, на автора надейся, а сам не плашай», — хмыкнула Ева и встала. В с е р е д и н ы озера поднимался смерч. В его чёрном колодце мелькали рыбы, камни и почему-то деревья. Воронка приближалась. «А что это за место?» «Твоё подсознание», — ответила Кар. К слову, ты выбираешь забавные декорации». Его закружил ветер. Оторвав от земли, он понёс её всё выше и выше, туда, где звучал голос Реймонда. «До встречи!» — крикнула Ева, но вихрь заглушил её голос. Впрочем, Карр прекрасно поняла её и без слов. «О, мы скоро увидимся. Главное, не умри до этого момента». «Не дождётесь», — мрачно подумала Ева. и её сознание растворилось в темноте. В носу защипало. Отвратительный запах, пропитавший, казалось, всё вокруг, заставил поморщиться, а потом ещё и закашлять. Ева открыла глаза и встретилась взглядом с Реймондом. «Что это?» — пробормотала она, отталкивая его руку с пузырьком из полупрозрачного стекла. «Поверьте, вам лучше не знать». Ответил он и, заткнув узкое винтовое горлышко деревянной пробкой, отошёл к столу. Нюхательных солей у меня отродясь не было. Пришлось выкручиваться с помощью подручных средств. Ева огляделась. Она лежала на невысоком резном диванчике, притаившемся в углу комнаты рядом с книжными стеллажами. Видимо, Рэймонд успел подхватить её до того, как она упала на пол. Шишки на макушке не было. А голова, если и болела... то только от той вони, которая привела её в ч у в с т в о Ева приподнялась. Ткань платья едва не сползла вниз, л и ф был расшнурован и корсет ослаблен. «А вы, я погляжу, времени даром не теряли», протянула она, придерживая платье на груди. Рэймонд не смутился, на его невозмутимом лице вообще не дрогнул ни один мускул. А ответ был таким вежливо стерильным, что, казалось, мог принадлежать роботу, а не человеку. «Вам не хватало воздуха. Мне пришлось воспользоваться ситуацией». Ева проглотила смешок. Определённо, в словах Реймонда чувствовалась ирония, но так тщательно замаскированная, что в ней невозможно было упрекнуть без того, чтобы не показаться глупцом. «Два надругательства за день», — театрально вздохнула Ева. «Моя репутация этого не выдержит. А вы?» Рэймонд отодвинул ящик стола и положил на его дно пузырёк, чьё содержимое останется для неё тайной. Крыса, всё ещё томящаяся в клетке, нервно дёрнула тонкими чёрными усами. «Я не столь хрупка», — отмахнулась Ева, раздумывая о том, как привести себя в порядок. Утром её выручила горничная, а затем уже в храме. Они с Маргарет помогли друг другу с корсетами и юбками. Как облачиться в эту броню самостоятельно, она понятия не имела. Интересно, а обязательно носить корсет? э т о зараза так сильно впивается в кожу? «Да, пожалуй», — согласился Реймонд. Его взгляд задумчиво пропутешествовал по её телу, чтобы остановиться на лице. «Прошу прощения, что напугал вас». Ева попыталась сдержать улыбку. Наверное, ей полагалось возмутиться. и л мужу стоило простить скромную попытку раздеть суженую? Тем более, что та завёрнута в такое количество одежды, что лёгкое беспокойство супруга вполне понятно. Никогда не знаешь, что может скрывать столь тщательная упаковка подарка. Если вы о возне с одеждой, то я вам благодарна. Дышать во всём этом и правда тяжело. Рэймон чуть усмехнулся. Я о крысе. а, -а, -а Ева досадливо поморщилась. Вот же чёрт. Вообразила себе, что сможет смутить некроманта. «Ага, как же!» «Конечно, она не трепетная Элизабет, но и он не краснеющий принц Уильям. Ладно, собственные поражения нужно принимать с честью». Ева встала и, придерживая н о р о в я щ у ю у ползти вниз тканью руками, повернулась спиной к Реймонду. «Боюсь, мы с вами ещё не закончили». «Простите». Она коснула губу, чтобы не ухмыльнуться. «Я не справлюсь со всеми этими крючками». «Вам придётся снова помочь мне». Ева сделала паузу и, надеясь, что голос не выдаст её и не прозвучит угрожающе, добавила. «Или я позову горничную». По ковру тут же прошелестели тихие торопливые шаги. На кожу, прикрытую нижней рубашкой, легли уже знакомые длинные пальцы. До неё снова донёсся аромат его туалетной воды. н мгновение ей пришло в голову, что р е й м о н д может не знать, как обращаться с женскими ухищрениями вроде корсета. Её бывший парень даже с застёжками бюстгальтер возился так, будто пытался обезвредить бомбу. Но её подозрения оказались напрасны. «Вдохните поглубже». Ева последовала его совету, чувствуя, как затягивается шнуровка. р е й м о н д в отличие от горничной, не усердствовал, поэтому перед глазами не замелькали цветные пятна. Это хорошо, она не готова была снова увидеть к а р а Легко представить, что бы тот сказал. «Вы могли бы обойтись и без корсета», — заметил между делом Реймонд. «У вас стройная талия, нет нужды её уменьшать». Ева нехотя признала, что его прикосновения почти невинны. е Волновали её чуть больше, чем должны были. Пожалуй, непонятно, кто тут кого дразнит. «Я подумаю над этим заманчивым предложением». Пообещала она и, стремясь перевести разговор, спросила. «Каков наш дальнейший план?» Его пальцы чуть замедлились, словно он раздумывал над ответом. «План? Война всё-таки разразится, верно?» Она не увидела, но легко представила его кивок. Шея к о с н у л о с ь тёплое мужское дыхание. Когда Рэймонд осторожно убрал прядь её волос со спины на грудь и продолжил перебирать ряд крючков. «Да, всё, что нам остаётся». Наблюдать за развитием событий. Просто наблюдать? Охотник всегда ждёт подходящего момента, прежде чем загнать зайца. До Евы долетел писк о с т а в л е н н ы е крысы, и по телу прошла дрожь. Так, только не падать снова в обморок. А вы считаете себя охотником? р е й м о н д фыркнул, едва слышно, явно не сдержавшись. Скорее гончий. Он закончил и отступил. е в о сделала глубокий вдох, привыкая к корсету заново, и повернулась. «Спасибо. Где вы научились навыкам горничной?» р е й м о н д слегка пожал плечами. «Крайне скучная история. Приберегу её для другого раза». Он вернулся к столу и положил ладонь на ручку клетки с крысой. «Я скажу слугам приготовить для нас новую спальню. Моя нам будет м а л о Не хочу, чтобы мы стесняли друг друга». Ева впервые задалась вопросом о том, как они будут ночевать вместе. Конечно, Рэймонд не напоминал сексуального маньяка, да и супружеский долг не требовал отдать. Возможно, ждал, пока набегут проценты. Но всё же совместное проживание накладывало некоторые сложности. Ей нравился Рэймонд, но она точно не спешила перевести их своеобразные отношения в горизонтальную плоскость. «У вас будет личная горничная и портниха. «Если потребуется что-то ещё, просто дайте знать». «Конечно». Ева вынырнула из размышлений и кивнула. «Вы очень предупредительно, благодарю. Можете не волноваться, я не стану осаждать вас капризными просьбами». Рэймонд чуть задержал на ней взгляд, и в глубине его глаз вспыхнул странный опасный огонёк. Затем он подхватил клетку и направился к входной двери. Уже на пороге Рэймонд остановился. «Что такое телефон?» Мысли е в о лихорадочно заметались. Естественно, он заметил. Ей нужно тщательнее следить за языком, если она не хочет себя выдать. С другой стороны, может быть, сказать правду? Повисла короткая пауза. В детстве у нас с сестрой был свой язык. Мы выдумали забавные названия известным вещам. Телефоны — это магический сеанс связи. Реймонд пожевал губами, явно обдумывая её слова. А затем кивнул и, не прощаясь, вышел за дверь. е в з д о х н у л а с облегчением. Не похоже, что он ей поверил, но, кажется, на какое-то время такого объяснения хватит. Она не знала Реймонда, поэтому его реакцию на её признание невозможно было предугадать. Не сочтёт ли он её безумной и не перестанет ли прислушиваться к ней? Нет, пока ей лучше продолжить играть свою роль. В конце концов, есть надежда, что при правильном подходе она не задержится здесь надолго. Ева вздохнула, подошла к письменному столу и уселась в кресло. Перо и чернильница нашлись сразу. Бумага после небольших поисков. Покусывая кончик пера, Ева уставилась на чистый б е л ы е лист и принялась методично записывать события книги. Где-то среди них наверняка была та развилка, которую ей нужно пройти.